Глава одиннадцатая. Должник. Кристина пыталась подслушать, о чем идет речь за запертой дверью в кабинете Макера, который примчался в банк сразу после ее звонка, но до нее долетали только отдельные слова. Торногол рвал и метал. «Как ты посмел выставить меня идиотом?» — набросился он на Макера — как ты посмел соврать мне я вам соврать вчера ты сказал что левович лентяй и его никогда нет на рабочем месте но левович был вон с президентом франции от откуда вы знаете с трудом выговорил макер из газет завопил торногол потрясая свежим номером трибюнды женев это какое то недоразумение макер дрожал мелкой дрожью что продолжал бушевать торногол А еще ты уверял меня, что Львович никогда не отвечает на письма. Это тоже недоразумение? Вся эта почта пришла на твое имя. От... Откуда вы знаете? Снова пробормотал Макер, у которого буквально подкосились ноги. Оттуда, что конверты лежат на твоем столе, и на них указана твоя фамилия, — воскликнул Торногол, и в ярости, схватив кипу писем, веером подбросил их вверх. Все кончено, Макер. О президентстве можешь забыть. «Ну что вы правы, сеньор, — попытался урезонить его Маккер, — мы так хорошо вчера посидели, вы назвали меня братом. Это было до того, как я узнал о твоем обмане. Следующим президентом банка будет Лев левович С этими словами Тарнегол вышел из кабинета, изо всех сил хлопнув дверью, чем до смерти припугал Кристину. Маккер рухнул в кресло, он был уничтожен. Через некоторое время раздался осторожный стук, левович просунул голову в дверной проем. — Ты в порядке, Макер? — взволнованно спросил он. — Говорят, Тарнагол устроил скандал. — Я совсем не в порядке, — простонал Макер, чуть не плача. — Что случилось? — спросил левович решительно заходя в кабинет в сопровождении оробевшей Кристины. — Все ужасно, — ответил Макер. — Что ужасно? — потрясенно спросила Кристина. — Ну скажите же, месье Эвезнер, вы так побледнели! левович и Кристина с состраданием оставились на Макера. Ему не терпелось поплакаться им в жилетку, но не мог же он в конце концов рассказать им, как оболгал Львовича и признаться в инциденте с почтой. «И вообще у меня стресс», — пожаловался он, не вдаваясь в подробности. «Почему стресс?» — не отставал Кристина. «Из-за этой истории с президентством?» «Да нет, при тут президентство?» — солгал Макер в надежде, что Кристина не донесла Львовичу, что слышала накануне и поспешил сменить тему. «Думаю, просто зимняя хандра Ничего страшного. Ты еще ходишь к психоаналитику, которого я тебе сосватал?» — спросил Львович. «Он отличный специалист?» «Да, доктор Казан. Хожу каждый вторник в пол первого. Как раз сегодня это мне будет весьма кстати». Он ухмыльнулся для вида. «И по четвергам тоже». «Я и не знала, что вы ходите к психоаналитику», — удивилась Кристина. «Ладно, не все ли равно?» — смутился Макер, ему не терпелось разрядить обстановку. «Может, пойдем выпьем кофе? Я угощаю». В полпервого Макер вошел в кабинет доктора Казана на площади Клапаредо, дом 2. «Мне очень плохо, доктор», — объявил он с порога и бросился на диван. Макер начал ходить на консультации к Казану почти 15 лет назад. После той самой истории с акциями отец, узнав, что он продал свою долю так разозлился что некоторое время вообще с ним не разговаривал. Макер записался к Казану по рекомендации Львовича, который заверил его, что это тот, кто ему нужен. Лев оказался прав. Благодаря Казану Макеру удалось помириться с отцом, но после его смерти он периодически впадал в депрессию и поэтому решил, чтобы поскорее восстановиться, перейти на два сеанса в неделю. Макеру нравился доктор Казан, благодаря ему он обрел веру в себя. Ему нравилась его безмятежность, мягкий взгляд, даже то, как он жевал душку очков, слушая пациента. «Как я уже говорил вам, доктор», — доверчиво сказал Макер, «я считал, что пост президента банка мне обеспечен». «Да, по-моему, я читал об этом в прессе», — вспомнил Казан. «Я как раз собирался вас поздравить». «Ну так вот, произошло досадное недоразумение, да?» Макер в подробностях поведал психоаналитику о своих злоключениях в последние сутки. «Я правильно понимаю, что этот Тарнагол и слышать о вас не хочет», — резюмировал Казан, когда макер закончил. «И все из-за моей дурацкой оплошности», — сказал он. «Ах, доктор, помогите мне придумать, как переубедить Тарнагола, прошу вас. Я должен заставить его изменить мнение. Если меня не назначат президентом, я покончу с собой». «Что вы такое говорите?» — испугался доктор. Это нанесло бы непоправимый удар по моей репутации. «Кстати, о репутации», — продолжал Макир. «К вам обращался некто Жан-Бенедикт Хансен, мой кузен жанбен Он ищет психиатра для своей жены, она страдает легкой формой циклотемии. Я посоветовал ему связаться с вами. Я сказал, что вы лучше всех. Но если я не ошибаюсь, вы ответили ему, что не берете новых пациентов. Да, уже много лет». «Для вас я сделал исключение, потому что вас рекомендовал Лев левович «Ох уж этот левович в сердцах воскликнул Накер. «Как же я его ненавижу, такой выдающийся, такой образцово-показательный! Хотел бы я быть на его месте! Вы его ненавидите или восхищаетесь им? А разве нельзя ненавидеть кого-то, потому что слишком сильно им восхищаешься?» «Можно», — кивнул доктор Казан, — «это называется зависть». «То есть я ему завидую? Если быть точным, я бы сказал, что вы страдаете от сильнейшей зависти, недуга, выявленного доктором Фрейдом в знаменитом казусе Люсьена к Что еще за казус Люсьена к Люсьен Ка был сыном богатого венского промышленника, который всю жизнь пытался заслужить уважение отца» но отец вечно его во всем упрекал и в итоге променял его на другого мальчика, которого любил как сына, поставив его во главе своей империи. «Именно такие чувства я испытываю к левовичу вскричал Макер. Он вздохнул с облегчением, узнав о существовании знаменитого прецедента. А что произошло с Люсьеном к Он убил отца, мать, жену, собаку, всех, и кончил свои дни в сумасшедшем доме, Поэтому Фрейд и смог изучить его случай. «Черт побери!» — вздрогнул Макер. «Думаете, меня ждет та же участь?» «Нет», — заверил его доктор Казан. «Ведь пятнадцать лет назад все было в вашей власти. Отец передал вам эстафету, объявил вас своим преемником и публично вручил вам акции, гарантирующие избрание на пост президента» но эти акции, по непонятной мне пока причине, вы продали синьору Тарноголу, и ведь не за деньги, верно? Я обменял их, кивнул Макер. «На что же?» — спросил доктор Казан. «Признаюсь, мне очень любопытно, что, на ваш взгляд, равноценно посту президента. То, что все хотят, но никто не может купить, а именно, вы мне не поверите, рискните. Вы мне не поверите», — повторил Макер. Казан не стал настаивать. «Что вы собираетесь делать с этим Тарноголом?» Понятия не имею, вздохнул Макер. «А вы, доктор, что бы сделали на моем месте?» «Макер», — сказал психоаналитик. «Скоро год, как мы работаем, чтобы подготовиться к вашему корпоративному уикенду. Вы помните, что он для вас означает?» «Расставание с папой», — ответил Макер. «Точно. Вы, наконец-то, перережете пуповину. Не забывайте, о чем мы говорили во время наших сеансов». «Папа больше не указывает вам, как жить. Вы сами, Макер, отныне хозяин своей судьбы». Макер озадаченно посмотрел на него. «Я пытаюсь вам объяснить, — продолжал доктор Казан, — что желание Тарнагола избрать Львовича дает вам возможность узнать себя лучше. Я не уверен, что хорошо понимаю вас, доктор». «Ну, если бы вас избрали без всяких усилий с вашей стороны, вы бы решили про себя, что не заслуживаете этого». «А теперь вам придется переубедить и Я знаю, что вы своего добьетесь. Я знаю, что у вас получится. Вы докажете себе, что на способны и станете президентом Эвезнербанка. А после выборов проснетесь новым человеком, освободившимся наконец-то от власти отца», потому что своим президентством вы будете обязаны только себе. Благодаря нашим сеансам вы проявили свой подлинный характер. Вы — боец, вы — победитель. Пришло время продемонстрировать всем, начиная с Тарнагола, чего вы стоите. Вы абсолютно правы, доктор, — внезапно оживился макер Но вы не сказали, как мне переубедить Тарнагола. Как всякий психоаналитик, вы наверняка еще и гений ментальной манипуляции, «Вообще-то я не могу служить для вас генератором идей. Вам следует прийти к ним самостоятельно», — напомнил Казан. «В этом и состоит смысл психоанализа». «Ну, доктор», — взмолился Макер, — «помогите мне немножко, прошу вас. Я прямо чувствую, вы что-то придумали». Добрый доктор Казан сдался, видя муки своего пациента. «Сделайте так, чтобы Тарнагол оказался вашим должником». Тогда ему ничего не останется, как выбрать вас на пост президента. Нам пора закругляться. Увидимся в четверг.